Знание связано с любовью еще в одном и притом более существенном отношении. Фундаментальная потребность слиться с другим человеком, чтобы вырваться из плена отчуждения, тесно связана с еще одним специфически человеческим желанием – познать тайну человека. Если жизнь даже в своих чисто биологических проявлениях есть чудо и тайна –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 Традиционная теология Запада пытается познать Бога мыслью, делать умозаключение о Боге. Считается, что я могу познать Бога размышлением. В мистицизме, который закономерно порождается монотеизмом, как я попытаюсь показать далее, размышление как путь познания Бога отвергается и заменяется переживанием соединения с Богом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 «Не скажешь, разве ты, что разумом наделены земля и небо, ибо труды их суть труды существ разумных». «Когда б отрады эти двое друг в друге не обретали, зачем тогда б они стремились, как влюбленные друг к другу? Когда бы не было земли, как было б цвесть цветку и древу?»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 Фрейд, как это ни парадоксально, оставляет в стороне психобиологическую сферу сексуальности, противоположность мужского и женского, и желание преодолеть эту противоположность в соединении.